Так выпияла она, и стенал весь народ несчетный. Старец прямо наконец, обращает слово к народу. «Ныне, трояне, свозите вы лес в Элеон, не страшитесь войска Ахейского тайных засад. Ахиллес знаменитый сам обещал, отпуская меня от судов мирмедонских». Нас не тревожить, доколе двенадцатый день не свершится. Так говорили они лошаков и волов подъеремных, Скоро в возы запрягли и пред градом немедля собрались. Девять дней они втрою множество леса возили. В день же десятый лишь свет разливая денница возникла, Вынесли храброго Гектора с горестным плачем трояне. Сверху костра мертвеца положили и бросили пламень. Рано, едва разоперстая вестница утро явилась, к срубу великого Гектора начал народ собираться. И лишь собрались все, неисчетное множество было, Сруб угасили, багряным вином моросивши пространство все, где огонь разливался пылающий. После на пепле белые кости героя собрали, и братья и други, горько рыдая, обильные слезы струя полонитым. Праг драгоценный собравший в ковчег золотой положили, Тонким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим. Так опустили в могилу глубокую И заложивши сверху Огромными частыми камнями Плотно устлали, После курган насыпали, А около стражи сидели, Смотрят, дабы не ударила Рать меднолатных данаев. Скоро, насыпав могилу, они разошлись. Напоследок все собрались вновь И блистательный пир пировали В доме великом прямо, Любезного Зевсу Владыки. Так погребали они Неборного гектора тела Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2004 году. Читал Владимир Самойлов.